Глава двадцатая. Паломники. «Что это?» — спросила Лейла. «О чем ты?» — переспросил Назир. «Мне показалось, что я что-то почувствовала». Назир посмотрел на приборную панель. Все это время в виртуале маленькое существо, найденное в яме, крепко спало, обвившись вокруг его запястья. Теперь же оно открыло огромные мультяшные глаза и начало скулить. «В чем дело, Калибри?» — пробормотал Назир. Он снова взглянул на приборы, но ничего необычного не заметил. «С кем ты разговариваешь?» — спросила Лейла, взглянув на Назира. «Это черви», — ответил напарник. «Они шевелятся». — Какие черви? Их в этом районе быть не должно. — Осторожно! Гигантский НРБ преградил им путь. Назир резко крутанул руль. Калибри взволнованно защебетала, а Лейла выругалась, когда машина, врезавшись в дюну, резко остановилась. — Откуда он взялся? — воскликнул Назир. Лейла взглянула на сканеры. — Они тут повсюду. — сказала она. — Но их не было. — Растерянно пробормотал Назир. — Я же говорила тебе, что что-то не так. — Что же их так напугало? Назир вновь почувствовал неладное и вышел из машины. Лейла пошла за ним. — Эй, ты! — крикнул Назир. Огромный НРБ был похож на... Назир вздрогнул. Большинство НРБ были похожи на танки или экскаваторы, но этот, этот был похож на гигантского, человекоподобного робота. Он был очень старым, а его корпус сливался с песком. Он почти исчез на фоне пустыни, но, разглядев его и осознав его размер, легко можно было испугаться. Гигант повернул голову. И заметил полицейских. «Что вам нужно?» Спросил робот. «Откуда взялась эта штука?» Пробормотала Лейла. «Я все слышал», Сказал робот. «Зачем грубишь?» э -э, «Извини», Сказала Лейла. Э -э, «Я не имела в виду... Э -э, точнее... Э -э -э, так откуда ты?» «Из пустыни», — ответил робот. «И как давно ты тут?» — спросил Назир. «За все время своей работы он не видел ничего подобного». «Не знаю», — ответил робот. «Мои внутренние часы уже давно вышли из строя. Может, годы, может, столетия. Это уже не важно». «Что ты делал все это время?» — спросила Лейла. — Не так уж много. Думал обо всем. Мечтал. — Мечтал? — вырвалось у Назира, прежде чем он успел замолчать. — Для вас это звучит странно, — спросил робот. — Один старый Вепстер научил меня рисовать на песке, так что я еще и немного рисую. Рисование на песке, знаете ли, Древнее искусство. — Я не… — пробормотал Назир. — Мы никогда тебя раньше не видели, — сказала Лейла. — Не видели и не видели. Что тут такого? Вы, люди, вечно суетитесь. Правда ведь? Меня к людям еще со времен войн не особо-то и тянет. У меня были друзья, они оставили меня и улетели. Я их не виню, я слишком большой, чтобы подняться на борт. Полагаю, я мог бы перенести свое сознание во что-то поменьше, но тогда кем я стану? Кстати, меня зовут Исаф, рад познакомиться. — Рад познакомиться? — воскликнул Назир. Он обменялся недоуменным взглядом с Лейлой. Они видели, что за Исавом, словно призраки, единым строем шли и другие НРБ. Они идут в сторону города. С тревогой понял Назир. Они идут к Неому. «Эй!» — крикнул полицейский и побежал вперед, чтобы опередить колонну НРБ. В отчаянии он замахал руками. «Стойте! Вам туда нельзя!» «Назир!» — закричала Лейла. «Уходи оттуда!» «Разворачивайтесь!» Крикнул Назир машинам. «Назад! Я из шурты!» НРБ не остановились. Назир застыл на месте. Они приближались, но бежать было уже поздно. Он закрыл глаза. Что-то схватило его и подбросило высоко в воздух. Назир закричал. «Он всегда такой?» Поинтересовался Исав, бережно держа Назира на ладони. Лейла покачала головой. «С ним такое бывает», — пробормотала она. «Ха!» — усмехнулся великан и аккуратно опустил Назира на песок. «Ну что ж», — продолжил он, — «я не могу стоять тут и болтать весь день». На самом-то деле мне некогда. Надо спешить. Разве это не забавно? Как будто в городе внезапно появился гигантский магнит, и он неумолимо притягивает меня. Я чувствовал подобное лишь однажды, но запомнил навсегда. Это как сладкий болезненный экстаз, который не заканчивается. Все это время... Я был наполовину целым, а теперь я снова стал самим собой. Что ж, всего доброго. Я бы пожал вам руку, но она у вас слишком маленькая. Ма-салама! До свидания, Сарабского. И он, присоединившись к колонне, двинулся в сторону города. Это не должно было произойти, грустно проговорил Назир. Ты знаешь, кого во всем обвинят. Меня. Я должен был их остановить. Почему они решили напасть на Ниом? Я не думаю, что они решили напасть, — сказала Лейла. Она осмотрела вслед НРБ. Для боевых машин они кажутся довольно мирными. Это больше похоже на паломничество. Назир вздохнул. Каждый год Неом наполнялся паломниками, совершающими хадж в Мекку, и в это время количество штрафов, которые ему приходилось выдавать за неправильно выброшенный мусор, становилось чересчур большим. — Паломники! — пробормотал он. — Еще хуже! — Пошли! — обратилась к напарнику Лейла. Она вернулась в машину и, сев за руль, принялась ждать напарника. — Мы, Шурта, — сказала она, — мы должны поддерживать порядок. Может, нам удастся задержать их у городской стены? — О чем мечтают роботы? — спросил Назир, забравшись в машину рядом с Лейлой. Она нажала на акселератор. Взметнув песок и пыль, машина вильнула и рванула обратно в город. — Может, о свободе?